Глава 55. Молния. Гейп ввёл Range Rover на запад и был вполне доволен дорогой, несмотря на всеобщее бегство из города, которое случалось каждую пятницу под вечер. Он ехал по скоростной полосе и мог жать на газ на вполне загонных основаниях, напирая на идущие впереди машины, мигая фарами, вынуждая неторопливых уйти на соседнюю полосу. Глупые затеи, конечно, Однако Гейб хотел добраться до Крикли-Холла как можно скорее. Он был не в том настроении, чтобы церемониться с кем бы то ни было. Эва не хотела, чтобы он возвращался в Крикли-Холл этим вечером, потому что чувствовала, Гейб наверняка слишком измотан и физически, и эмоционально. Она сказала, что сама успокоит Лорен и Келли после того, как сообщит им ужасную новость. Они, в свою очередь, постараются утешить друг друга. Для него же ехать назад сразу после посещения морга слишком опасно, тем более что дождь продолжает лить. Многим бы не понравилось, как звучал голос его жены. Он был слишком бесстрастен. Эва показалась ему слишком спокойной, слишком собранной. Должно быть, через чур потрясена. Может быть, она вообще ничего не чувствует. Её эмоции иссякли, но как бы то ни было, Гейб должен поскорее вернуться к жене и девочкам. Они нуждаются в его любви и поддержке, так же как он нуждается в их сочувствии. Струи дождя внезапно ударили ветровое стекло с силой, и Гейб обнаружил, что ведёт машину вслепую. Он сбросил скорость и переключил дворники на более энергичный режим. Другие машины тоже замедлили ход, и Гейб застонал вслух. Ему это было уже и вовсе ни к чему. Дождь до этого момента лишь моросивший превратился в чудовищный ливень, и внезапная перемена вызвала у Гейб ощущение, что он вдруг окунулся в настоящий водопад. Гейб видел, как полностью почернело небо над головой, и тут, как будто для того, чтобы ещё ухудшить положение, тучи прорезала молния, на мгновение залив ослепительным белым светом дорогу и окрестности, и почти сразу Ей послышал раскаты грома. Ей выругался и помигал фарами, изгоняя с пути водителя, не дававшего ему проехать. Он снова нажал на педаль акселератора и опять набрал скорость.